Я видел, как вскипает мир, взметая в небо дым и пепел, и воздух был настолько светел, что сходен со стротой рапир. Ослепляющие вспышки мелькали и тут, и там. По экрану шла дрожь возмущения щитов. Каждый клялся себе запомнить этот миг, если выживет. Ну а нет, так и забвение, все лучше. Они выпустили все, что у них было, по одному единственному кораблю, надеясь задушить в зародыше сопротивление героев. Да, мы пугались, но знали, что щит выдержит, несмотря на сильный перегрев. А та, что грезит на его, следила за врагом посильно. И ведомо, что нас не сильно, но грезит в порошок сотрут. Все воспринимают ее маленькой девочкой, почти ребенком. Ха! Ей столько же лет, сколько Шарлин было на момент их похода за электричеством. Эта девушка может многое, просто еще не все знает о своих способностях. Но это и не критично сейчас. Жаль только, что сердце ей ночь пропороло и скоро затихнет стих света из этих прекрасных губ. «Друзья мои, откройте очи!» — вещает добрый и яркий лит. «Тот негодяй вам нынче мстит, кто ненавидит больше прочих. Но как, память не напрягай, не держит она иных вещей, имен и лиц?» Никто из героев так и не вспомнил Никоси, нового начальника охраны-министра, пришедшего на смену одноглазому Артуру. Не помогут тут ни вечность, ни бесконечность. Вот она, ухмылка судьбы. А он-то вспоминал их каждую минуту, облизывая сухие губы, представляя, как отомстит. Именно желание мести и привело его на вершину власти. Я видел, как вскипает мир, как треснуло лицо планеты, и рухнули богов заветы в освобождении черных дыр. Настоящее сумасшествие происходило внизу под парящим над поверхностью величавым космическим кораблем. Почва бурлила, стекленела и выгибалась воронками. Чат и дым обволакивали все происходящее. Живое становилось мертвым и наоборот. Хуже всего выглядела плита, которую никто и никогда за всю историю электро так и не смог, не то чтобы пробить, а даже поцарапать. А сейчас она вся пошла трещинами, из которых вырывается ни на что не похожий свет невероятных космических оттенков. Но мы-то знаем, термояд только ускорил процессы, которые и так шли внутри нашего маленького зародыша вселенной.